Глава 25. Порочный круг. По велению духа я облетел космос, убеждаясь в том, что повсеместно наблюдались упадок, развал и смерть. Повсюду звучали всеобщие стоны, плачи, вопли. Для меня это было глубочайшим потрясением. Моя личная боль начала вплетаться в муки, которые встречались в космосе на каждом шагу. Параллельно мои чувства к духу становились все более сложными – омерзение, отвращение, зависимость, признательность. Он так бился за то, чтобы доставить меня по ту сторону моря. Вот только что следовало понимать в данном случае под по ту сторону моря. Дух с горьким сожалением заявил: За рождением жизни становится очевидно, что оказываешься в космосе, который ничем не лучше преисподней. Все мы тяжело болеем и при этом задаемся вопросом о том, как бы поправить здоровье. К чему губить себя, уповая на эволюцию? Все равно же эволюция – задача неисполнимая. Таковы законы жизни. Если мы посмотрим на болезнь в максимально широком смысле, то каждая цивилизация состоит из множества больных существ. А соответственно с обществом дела обстоят еще более плачевно. «И что же делать?» – выпалил я. Космосу делать нечего. Приходится сначала лечить нас. Для того он отобрал себе больных с заболеваниями не столь уж опасными и сделал из них врачей, которые способны лечить себе подобных. Доктора – полномочные представители космоса. Отсюда и их звание – ангелы в белых халатах. Потихоньку эта когорта расширилась и стала лечить больше больных. Космос мы сможем лечить только когда вылечимся сами – Но сами мы вылечиться не можем. Вот тебе и порочный круг. Порочный круг? Я невольно вообразил очко унитаза. Искусственная реорганизация генов и создание новой жизни то же самое, что вытирать из ануса кал, спускать воду и наблюдать за тем, как вонючая туалетная бумажка уносится далеко-далеко, будто от того жизнь в дальнейшем станет куда более опрятной, радостной и здоровой. Но ведь совсем скоро наше брюхо разразится новой порцией дерьма. Скажи, прав я? Космосу для исцеления нужно, чтобы больницы были как можно более совершенными, а для того, чтобы клиники росли и множились, нужно как можно больше больных, чтобы заведение было чем заполнять. Иначе говоря, больные... «Испражнение, которое гонит из себя космос, набивающий живот межзвездной пылью во имя собственного исцеления», — заметил дух. «То есть космос и цивилизации в нем только тем и занимаются, что труд друг другу задницы, надеясь под конец вычиститься?» «В этом и заключается источник твоей боли». «Мне больно, потому что космосу больно». «Твоя болезнь — его болезнь». А что можно сказать о государствах, истории, войнах, экономике, философии? Это все лекарство, которое космос, находящийся на грани обморока, придумывает себе наспех. Сложно быть космосом. Задумавшись о том, как неустранимая болячка внутри меня была неожиданным образом глубоко и горестно связана с творящимся в необъятном космосе, я задался вопросом, не стоило ли и мне на пару с онным шлепнуться в обморок. Но это, скорее всего, было переоценкой моей степени влияния на ситуацию. «Так устроено все в этом мире. Каждое новое дело сложнее предыдущего». И дух поохол как самый настоящий человек. По бессодержательному звуку сложно было понять, есть ли у моего духа собственная душа. Когда мы с девушками устраивали друг другу взаимное лечение – Мы тоже становились врачом и пациентом в одном теле. Теперь было понятно, что наши вонючие, потные соития посреди склада отходов были олицетворением положения дел в космосе. Больные на земле – отражение больных на небесах. Я наконец-то немного осознал, к чему царек горы и его группа «Новой жизни» хотели соорудить живность без генов и, в сущности, без жизни – Наверное, они поняли что-то, вот и ринулись в атаку, желая вырваться из порочного круга. Но и это было невозможно, ведь в этом случае приходишь к полному затиранию самого себя. «Но космосу не так больно, как ты можешь себе представить», — сказал дух. «Точнее, он в боли обнаруживает для себя некоторую радость. Он пристрастился забивать больнички пациентами». Мало-помалу космос и сам заделался панком-мунтарем. Ну или, если хочешь, самым одержимым панком. Гиком среди панков. Ему больницы, наверное, тоже кажутся красивыми и прикольными. Подумалось, что космос уже впал в зависимость от лекарств. «Всеми существами управляют три основных закона». Рассказывая то, что он полагал за самую большую тайну, дух будто хвалился, чтобы закрепить свое господство надо мной. Закон первый. Мышление Творца. Со всех сторон понятно, что космос — продукт чьих-то рук. Под мышлением Творца я подразумеваю попытку сделать что-то до крайности совершенное. Породить систему верований, которые способны творить и преобразовывать Вселенную. Это ориентация на стопроцентный результат. Создатель же хочет потешить свое тщеславие. Больницы — показательный пример тому. Закон второй — теория изъяна, которая гласит, что все в космосе, в том числе и сам космос, содержит различные врожденные пороки. Болезнь — нормальное состояние всего и вся. Причем это именно врожденные, надуманные изъяны, потому что к сотворению всего в космосе подходили с позиции беспредельного детерминизма. Но Вселенная по определению имеет пределы, в ней нет места детерминизму. При этом обыкновенные люди не видят истину, которая скрывается за всем этим. Для устранения врожденных дефектов приходится без остановки творить вновь и вновь. Все, что космос натворил после рождения, уже переоборудовано и реконструировано. Это своего рода искусство. Искусство, где вся красота в изъянах. А потому порочный круг как был, так и останется. И ваши монументально красивые больницы как нельзя кстати вписываются в эту картину. Закон третий. Склонность к перетеканию в противоположность. Любой рукотворный прогресс в итоге обязательно отклоняется от изначальной цели и устремляется в противоположном направлении. И с этим тоже ничего не поделаешь. Больницы трубят о том, что спасают людей. Но они даже самих себя спасти не способны. Да, железную логику крыть нечем. Поколение за поколением людей проживали в космосе, огромной больничной палате и кичились совершенными в такой обстановке блистательными подвигами. И смех, и грех. Я предположил, что дух поведал мне действительную причину того, почему лечить больных и тяжело, и дорого. Космос переживал агонию, которая исчислялась долгими световыми годами, произвел на свет существующих подъемками в категориях метров и минут, и совершающих разнообразные странные поступки людей и прочих существ. Фарс. Причем самое потешное — все эти твари, вопреки нестерпимой болезненности, неустанно пытались жалкими мозгами понять космос и даже преобразовать его. Да и при всем том, что мне поведал Дух, все сверх этого оставалось для меня неведомым. Все было зря. Но... «Чему тогда ты меня спасаешь?» Я вдруг осознал, чем было разворачивающееся перед моими глазами действо. «Бегством».